но знал также, что людей, совершенно не знающих страха, нет. «Исчезнет Черчилль, и осеи выйдут в тираж, кончено будет совсем Англия, как великая держава», — говорил полковник. Он произносил имя Черчилля с ударением на втором слоге. «Черчиль. Никто и в России уже лет сто не называет англичан осеями. Там и не знают слов «I say». Умная голова, что и говорить. Счастью не верит, беды не пугается. Так и надо. Крупная историческая фигура. «Нет микрофона», — подумал Шель. «Самый умный из наших врагов». Есть микрофон. Ему бы править Америкой с ее гигантскими возможностями, а то хоть и умненек, да что ж, коль нет денег. Была великая держава, да сплыла. Просто смех. Англия признала Китай, но Китай не признал Англии. Кости предков Черчилля верно в могилах ворочаются. Я так думаю, что Вторая война была последним историческим усилием британской державы, как Первая война последним историческим усилием французской. Франция ведь и тем паче вышла из конфигурации великих держав. «Если население каких-нибудь 40 или 50 миллионов, то по одежке протягивай ножки». «Но тогда в мире две величайшие державы – это Китай и Индия, – сказал Шель, – чтобы не поддакивать. У него было в работе правилом всегда оберегать свою независимость и не проявлять чрезмерной почтительности. Разумеется, иногда правило допускало отступление». Должно быть, мог бы устроиться лучше, но ему, вероятно, чем неуютнее, тем приятнее. Комната действительно была неуютна, несмотря на яркое освещение сверху. Хорошо хоть, что нет их обычного трюка. Я, мол, останусь в тени, а ты будешь ярко освещен. На столе не было ничего, кроме телефонного аппарата. Один аппарат, а не три, как полагается. И не горевшей лампы с абажуром молочного цвета. Не было ни бумаг, ни чернильницы, ни пепельницы. По стенам без обоев тянулись горки металлических ящиков. Эти все, конечно, с секретом. Только один стенной шкафчик был деревянный и без замка. Под ним находился кожаный диван с горбом и провалом в середине. Так верно и будет, когда Китай и Индия создадут настоящую промышленность. Тогда в мире сложится новая конъюнктура. А в настоящее время есть только два военно-политических колосса – Соединенные Штаты и Россия. К сожалению, во всех статистических таблицах Америка на первом месте, сказал полковник с досадой. Мы пока только на втором, но скоро на первом будем мы». «Вы...» «Пока только на втором», — подтвердил Шель. «Женщинами он, по слухам, увлекается мало, верно? Ему нравятся рыжие. Странно, что Эдда не рыжая от природы, ей так полагалось бы. Вдруг она его очарует?» «Вы говорите, вы? Разве вы не русский? Я аргентинец». Хотите взглянуть на мой паспорт? Зачем? Что доказывает паспорт? Я мог бы выдать вам паспорт любого государства. Впрочем, отчего же не взглянуть, покажите. Шель вынул из кармана книжечку и протянул полковнику. Тот перелистал ее, как будто небрежно, и вернул. Заметил, конечно, и номер, и дату. Хорошая бумажка, сказал полковник с усмешкой. Открывает доступ в любую страну и нигде подозрений не вызовет. Аргентина нейтральна по природе, по профессии, по конъюнктуре, по тысяче причин. Вижу вы, на авоську с небоськой не ориентируетесь. Итак, вы не русский, хотя и родились в Ленинграде. Там, кстати, всегда было очень мало аргентинцев. Он откинулся на спинку кресла, поморщившись от боли в ноге. В молодости в провинции он очень увлекался театром, и у него была привычка обозначать людей старинными актерскими названиями.